тайное депсфорского чудовище. я где-то уже упоминал, что мой друг Шерлок Холмс, подобно всем великим художникам, жил лишь ради искусства и за исключением дела герцога Холдернесса ни разу не требовал значительного вознаграждения за свои труды. Сколь бы могущественен или богат не бы клиент, Холмс никогда не брался за дело, если человек этот Был ему несимпатичен. И вместе с тем, с необычайной энергией и усердием мог взяться за дело какого-нибудь совсем скромного и незначительного человека, если оно казалось ему занимательным и будоражило воображение. Проглядывая свои записи за достаточно памятный 1895 год, я вдруг наткнулся на материалы дела, представляющего типичный пример такого альтруистического подхода, где желание творить добро преобладало над материальными интересами. Я, разумеется, имею в виду страшную историю о канарейках и пятнах копоти на потолке. Было начало июня, и мой друг только что завершил расследование причин скоропостижной смерти кардинала Тоски. Этим делом он занимался по личной просьбе папы Римского. Оно потребовало от Холмса немало усилий, а также дипломатичности, и худшие опасения мои оправдались. После этого он еще долго пребывал в самом взвинченном и нервном состоянии, чем вызывал тревогу у меня, его друга и личного врача. Как-то раз дождливым вечером, уже в конце июня, я уговорил Холмса пообедать со мной в итальянском ресторане Фраскатти. После чего мы отправились в кафе Рояль выпить по почешечки кофе с ликёром. Как я и надеялся, сама обстановка этого заведения с его огромным залом, мебелью, обитой красным бархатом, пальмами в катках, залитыми светом хрустальных люстр, помогла вывести Холмса из угнетённого состояния. Откинувшись на мягкую спинку дивана, он крутив в пальцах тонкую ножку бокала, И Я с удовольствием заметил, как оживились и заблестели его серые глаза. Холмс с интересом разглядывал богемную публику, занимавшую столики и кабинеты кафе. Я собрался было что-то сказать, как вдруг Холмс кивнул в сторону двери. «Лестрейт?» — обронил он, "что это инспектор здесь делает?" Я обернулся через плечо и увидел столь хорошо знакомую щуплую фигуру. И красиный личико сыщика из Скотланд-ярда. Он стоял в дверях, его темные глаза внимательно оглядывали зал. "Возможно, вас ищет", предположил я, "по какому-нибудь срочному делу". Вряд ли, Осн. "Посмотрите, ботинки у него грязные и мокрые. Стало быть, шел пешком. Если б возникла какая-то срочность, он нанял бы кэб. Идёт к нам". Заметив нас, и жест Холмса Инспектор начал проталкиваться сквозь толпу, подошел, придвинул стул и сел. Всего лишь рутинная проверка, объяснил он в ответ на вопрос Холмса. Однако, долг есть долг, мистер Холмс. Мне и прежде случалось выуживать в таких шикарных и респектабельных заведениях весьма любопытную рыбку. Пока вы сами в тепле и покое разрабатываете свои версии на Бейкер-стрит, Мы, несчастные простаки из Котланд-Ярда, занимаемся практикой и никаких тебе благодарностей от пап римских и королей, зато в любой момент, если оплошаем, могут вызвать на ковёр к старшему офицеру. Сочувствую, добродушно улыбнулся Холмс. Однако ваше начальство должно ценить вас после того, как я раскрыл убийство Рональда Адера, кражу Брюса Партингтона, потом это Да-да, конечно. Поспешно прибело Лестрейд. А теперь он подмигнул мне. У меня есть для вас кое-что любопытное. Вот оно как. Конечно, если бы в деле была замешана какая-нибудь молодая особа, Отсону было бы интереснее. Нет, ей-богу, Лестрейд вяло возразил я. Это вы уж через край хватили. Подождите, Отсон. Давайте выслушаем факты. Факты, мистер Холмс, довольно абсурдны, начал Лестрейд. И я ни за что не осмелился бы посягать на ваше драгоценное время, если бы не знал, что у вас доброе, отзывчивое сердце, и не был уверен, что ваш совет поможет удержать молодую женщину от безрассудного поступка. А теперь сами факты. В конце Дептфорд-Вей, у берега реки, находятся самые жуткие в Эстэнде лондонские трущобы. И среди них до сих пор можно отыскать несколько чудесных старых домов, некогда принадлежавших богатым купцам. Один из этих особняков все последнее столетие, а возможно и дольше, занимает семья Уилсонов. Насколько я понимаю, разбогатели они на торговле с Китаем. Последний обитатель особняка Гарацу Уилсон, его жена, сын и дочь проживал вместе с ними и, И Теобальд, младший брат Гарацио, он поселился у них, вернувшись из дальних краев. Примерно три года назад тело Гарацио Уилсона нашли в реке. Он утонул. Поскольку все в округе знали, как много он пил, решили, что должно быть, Гарацио оступился в тумане и упал в реку. Через год жена его тоже умерла от сердечного приступа. Сердце у бедняжки всегда было слабое. Мы знаем это точно, так как после заявлений констебля и ночного сторожа с баржи врач обследовал тело тщательнейшим образом. "Каких заявлений?" перебил его Холмс. "Ну, ходили разговоры, что ночью из старого дома Уилсонов доносился какой-то шум. Но ночи на Темзе обычно туманные, и, возможно, эти люди ошиблись". Констебль утверждал, будто слышал страшный крик. от которого у него в жилах якобы кровь застыла. Будь он у меня в подразделении быстро бы усвоил, что подобные слова для офицера полиции недопустимы. В котором часу это случилось? В 10:00 вечера. Именно в это время и умерла старая леди. Просто совпадение. Ведь скончалась она от сердечного приступа. Это доподлинно известно. Продолжайте. Лестрейт сверился с записями в блокноте. Я раскопал кое-какие факты. Вечером 17 мая дочь со служанкой ходили на спектакль. Вернувшись, она увидела, что ее брат, Финанс Уилсон, мертв. Он унаследовал от матери слабое сердце и еще страдал бессонницей. На сей раз никаких слухов о страшных криках не было. Но вызванный местный врач, увидев выражение лица покойного, тут же позвонил в полицию. И попросил прислать медицинского эксперта, чтобы тот помог ему определить причину смерти. Болезнь сердца подтвердилась, а наш врач пояснил, что во время острого приступа у людей часто искажается лицо, как при сильном испуге. "Это верно", заметил я. Женет, дочь Уилсонов, была так потрясена случившимся, что по словам ее дяди, решила распродать всю собственность и уехать за границу. Чувство полагаю, понять можно. Смерть преследует семейство Уилсонов. Но ну, что, дядя? Теобальд, кажется, так вы его назвали. Думаю, завтра с утра пожалуй, к вам. Он приходил ко мне в полицию, просил, чтобы наши люди успокоили племянницу, рассели напрасные страхи, убедили взглянуть на вещи здраво. Но у нас есть более важные дела. чем успокаивать молодую истеричную дамочку, а потому я посоветовал ему обратиться к вам. Вот как. Но с другой стороны, с чего бы ему так стараться ради племянницы? Жил бы себе спокойно и уютно один. Дело в том, мистер Холмс, что он, похоже, искренне привязан к племяннице и озабочен ее будущим. Элестрайт на секунду умолк, на его крысином личике расплылась улыбка. Он человек довольно замкнутый, этот мистер Теобальд. Да и профессия у него весьма странная, прямо-таки чудно, я бы сказал. Он обучает канареек. Что, что же нужная профессия? Неужели? Лестрейд поднялся и взял шляпу. В каждом жесте его сквозило раздражение. "Очевидно, сами вы никогда не страдали бессонницей, мистер Холмс, иначе, наверное, знали бы, что птицы" которых обучает Теобальд Уилсон, совсем не похоже на обычных канареек. Доброй вам ночи, джентльмены. Что чёрт возьмин хотел этим сказать? воскликнул я, провожая взглядом вышагивающего к двери инспектора. Наверное, знает то, чего пока не знаем мы, сухо отозвался Шерлок Холмс. Любые догадки в этом случае бесполезны. Они лишь мешают аналитически мыслить. Поэтому предлагаю подождать до утра. Впрочем, заявлю вам прямо, друг мой, что не собираюсь тратить время на дело, которое яйца а не стоит. К удовольствию моего друга, на утро наш визитёр не появился. Однако, вернувшись с со срочного вызова, я вошёл в гостиную Холмс и увидел, что в кресле сидит пожилой джентльмен в очках. Мужчина поднялся, И только тогда я заметил, что он страшно худ, и что лицо его, умное и аскетически строгое, покрыто мелкой сеткой морщин, а кожа обрела тот пергаментно-желтоватый оттенок, который появляется после многолетнего пребывания под солнцем тропиков. А, Удсон, вы как раз вовремя, заметил Холмс. Знакомьтесь, это мистер Теобальд Уилсон, о котором говорил вчера наш Лестрейд. Посетитель тепло пожал мне руку. "А ваше имя, как я понимаю, доктор Уонсон", воскликнул он. "Да, пусть мистер Шерлок Холмс извинит меня, но именно благодаря вашим стараниям, всем и nasлышано его талантах, к тому же вы сведущий в медицине, сталкивались с различными нервными заболеваниями, а потому ваше присутствие, несомненно, окажет самое благотворное воздействие на мою несчастную племянницу". Хольмс заметил мой коризненный взгляд. Я, осен, обещал мистеру Уилсону сопровождать его в Дептфорд. Дело в том, добавил он, что юная леди твердо вознамерилась покинуть родной дом завтра же. Но я вынужден повторить еще раз, мистер Уилсон, что не совсем понимаю, чем поможет мое присутствие. Вы слишком скромны, мистер Холмс. обратившись в полицию. Я надеялся, что они убедят Жаннет в том, что потери, которые понесла наша семья за последние три года, хоть и трагичны, даже ужасны, но вызваны вполне естественными причинами, а потому у нее вовсе нет оснований убегать из дома, куда глаза глядят. У меня создалось впечатление, усмехнулся он, что инспектор даже несколько оскорбился, когда увидел с какой радостью я воспринял его предложение прибегнуть к вашей помощи. Я непременно отблагодарю Лестрейда за это небольшое одолжение, сухо заметил Холмс и поднялся. Будьте добры, Отсон, попросите миссис Хадсон вызвать нам экипаж. А по пути в Детфорд, возможно, мистер Уилсон окажет нам такую любезность и ответит на несколько интересующих меня вопросов. День выдался серенький и унылый, в такие дни Лондон даже летом выглядит не лучшим образом. но когда мы приехали через мост Блэкфриарк, я ужаснулся. С реки поднимались волны тумана, точно ядовитые пары с какого-нибудь болота, затерянного в джунглях. Просторные улицы Уэст-Энда сменились узкими, путанными торговыми улочками. По мостовым цокая копытами трусили лошади, впряжённые в повозки. А потом эти улицы превратились в какую-то совершенно невообразимую путаницу жутких и грязных закоулков. Следуя прихотливым изгибам реки, они становились все извилистее и грязнее. Вскоре мы приблизились к лабиринту узких бухт, затянутых илом и темных, дурно пахнущих переулков. Некогда это мрачное место было колыбелью морской торговли Британии. Здесь зарождалось могущество и богатство империи. Я заметил, что Холмс помрачнел, утомлен и раздражен сверх всякой меры этой поездкой, и попытался вовлечь разговор нашего спутника. Как я слышал, вы настоящий эксперт по канарейкам, спросил я. В глазах Теобальда Уилсона, за толстыми стеклами очков вспыхнул энтузиазм. Пока ещё только учусь, сэр, но за плечами целых тридцать лет практических исследований. Скажите, а вы тоже? Нет, жаль, очень жаль. Благородному делу изучения, разведения и обучения фрингилла Канада стоит посвятить жизнь. Примечание. Имеется в виду один из самых распространенных видов канареек. Конец примечания. Вы не представляете, доктор Уотсон, какое невежество проявляют в этом предмете самые, казалось бы, просвещенные круги. Как-то раз Мне пришлось выступить с докладом на тему Скрещивание канареек с модыры с особями островных видов перед британским орнитологическим обществом, и я был просто потрясён наивностью, даже глупостью заданных мне вопросов. И инспектор Лестрейд упоминал о каких-то особенностях в вашем подходе к обучению этих пернатых певичек. Пернатых певичек, сэр? Певичками можно назвать дроздов». А у Фригилла абсолютный божественный слух, дарованный им самой матерью природой. и еще они наделены уникальным талантом имитации, который можно и должно развивать ради блага и наставления рода человеческого. Но инспектор прав, уже спокойнее добавил он. Мне удалось достичь невозможного. Я научил своих канареек пить ночью при искусственном освещении, очевидно, с самой благой целью. Да. Мне хочется думать именно так. Мои птицы обучены ради тех, кто страдает бессонницей. У меня появились клиенты по всей стране. Мелодичное пение помогает скоротать долгие ночные часы, а потом глядишь, человек и задремлет, убаюканный этими мелодиями в свете ламп. Да, похоже, Лестрайт прав, заметил я. У вас действительно уникальная профессия. Во время нашей беседы Холмс рассеянно поднял тяжелую трость нашего спутника и теперь разглядывал ее самым внимательным образом. Кажется, вы вернулись в Англию три года назад, сказал он. Да, скубы не так ли? Теобалт Уилсон вздрогнул, покосился на Холмса и в его взгляде заметил настороженность. Именно так, пробормотал он. Но «Ну, откуда вы знаете? ваша трость вырезана из черного дерева. Такой вид есть только на Кубе. Ни с чем нельзя спутать этот специфичный зеленоватый отлив и изумительно гладкую отполированную поверхность. Но эту трость мог привезти в Лондон какой-то другой человек, а я мог купить ее после возвращения, скажем, из Африки. Нет, она принадлежит вам уже несколько лет. Холмс поднес трость к окну кареты и повернул её так, что на ручку упал дневной свет. Видите, продолжил он, вот здесь маленькую, но вполне отчетливую вмятину с левой стороны под ручкой, там, где в дерево упиралось кольцо, которое левши носят именно на этом пальце. Черное дерево одно из самых твердых в мире, и для того, чтобы протереть такую вмятину, пусть даже и кольцом, сделанным из более твердого металла, чем золото, понадобится немало времени. Вы левши, мистер Уилсон, И носите серебряное кольцо на среднем пальце. Бух ты мой, как просто. А мне на секунду показалось, что вы у нас ясновидящий мистер Холмс. Да, более случая. Я какое-то время занимался торговлей сахаром, возил его с Кубы, а заодно привез как-то эту трость. Но вот и наш дом. И если вам удастся положить конец беспочвенным страхам моей племянницы и сделать это столь же быстро, как вы вычислили мое прошлое, Я ваш должник навеки, мистер Шерлок Холмс. Выйдя из экипажа, мы оказались на узкой улочке, застроенной уродливыми ветхими домишками. Они убегали вниз и терялись в пелене желтоватого тумана, из чего я сделал вывод, что улица круто спускалась к берегу реки. По одну сторону улицы высилась старая кирпичная стена с железными воротами, за ними виднелись сад и вполне приличный особняк. Старый дом знавал лучшие времена, сказал наш спутник, и повел нас к воротам. Он был построен в тот год, когда Петр Великий поселился в И Из окон верхнего этажа до сих пор виден разрушенный парк. Обычно на меня не слишком действует вид окрестностей, но признаюсь, печальное зрелище, представшее перед нами, производило самое угнетающее впечатление. сам дом еще крепкий, сохранил идеальные пропорции, но штукатурка под действием непогоды во многих местах обвалилась, под ней открывался старый кирпич, одна из стен сплошь заросла темно-зеленым плющом, тянувшим свои длинные щупальца через остроконечную крышу и полностью опутавшим каминную трубу. В сыром воздухе, совершенно дикого заросшего сада, пахло рекой. Теобалт Уилсон провел нас через маленький холл в довольно комфортабельно обставленную гостиную. За письменным столом сидела и сортировала какие-то бумаги молодая рыжеволосая женщина с веснушчатым лицом. При виде гостей она вскочила. А это мистер Шерлок Холмс и доктор Отсон», — торжественно обьют наш спутник. Знакомьтесь, моя племянница Джанет, чьи интересы вы будете защищать от ее же собственного неразумного поведения. Юная леди смотрела на нас храбро и даже вызывающе, но от внимания моего не укрылось, как вдруг задрожали и слегка искривились у нее губы, наверное, от нервного напряжения. Я уезжаю завтра, дядя, крикнула она. И этим джентльменам не удастся изменить мое решение. Здесь меня ждут только печали и страх, да, прежде всего страх. И чем же вызван этот страх? Девушка прикрыла глаза ладонью. Сама не пойму, не могу объяснить. Ненавижу тени и странные тихие звуки. Ты унаследовала деньги и собственность, Джанет, вмешался мистер Уилсон. Неужели из-за каких-то теней ты покинешь дом своих предков? Будь умницей, прошу тебя. Мы прибыли с одной целью помочь вам, юная леди, мягко заметил Холмс. Постарайтесь хотя бы на время забыть о своих страхах. В жизни такое случается на каждом шагу. Мы наносим ущерб своим же интересам ничем не оправданными действиями. Вижу, вы не склонны принимать женскую интуицию всерьез, сэр. Напротив, порой интуицией движет рука самого провидения. Поймите, вы свободны уехать или остаться, сами решите, что для вас лучше. Но раз уж мы здесь, не покажете ли нам дом? Прекрасная идея. Воскликнул Теобальд Уилсон. — Идем, Джанет. Сейчас выясним, где гнездятся твои тени и страхи". И вот наша маленькая процессия начала обходить комнаты первого этажа. "Сейчас покажу вам спальни", сказал Джанет, когда все мы остановились у лестницы. "Что же, в таком древнем доме нет ни одного подвала? Один есть мистер Холмс, но он почти не используется". там хранятся дрова и дядиной коробки для гнезд. Сюда, пожалуйста. Мы спустились вниз и оказались в довольно мрачном помещении с каменными стенами. Подле одной из стен были сложены дрова. Стояла также бакастая голландская печь, и железная труба уходила в потолок в самом углу. Ступеньки, вели к небольшой застекленной дверце, выходящей в сад, и сквозь запыленное стекло в помещение просачивался сероватый свет. Хомс принюхался, заметив это. Ей сам уловил слабый запах сырости от реки. "Должно быть, тут полно крыс, как и во всех других домах, стоящих на берегу Темзы", сказал он. "Да, крысы были, но дяде удалось вывести их после возвращения с Кубы". "Прекрасно. Бух ты мой", продолжил Холмс, всматриваясь куда-то в пол. "Вот уж воистину маленькие труженики". Расследив за направлением его взгляда, я увидел садовых муравьев. Они сновали между печью и ступенями, ведущими в сад. Вот вам преимущество, Отсон», — усмехнулся Холмс и указал тростью на крохотные частички, которые тащили на себе муравьи. Нам незачем таскать на своем горбу обеды и ужины, вдвое превосходящие нас по размерам. Урок терпения. Он погрузился в молчание и какое-то время Задумчиво разглядывал пол. Урок, тихо повторил Холмс. Мистер Уилсон, поджало без того тонкие губы. Вот глупость, пробормотал он. Муравьи расплодились здесь потому, что слуги выбрасывали остатки пищи и прочий мусор в печь, им, видите ли, лень дойти до мусорного бака. И поэтому вы поставили на крышку замок? Да, если хотите, принесу ключ. Не надо. Тогда, если со осмотром подвала закончено, поднимемся и посмотрим спальни. А нельзя ли взглянуть на комнату, где умер ваш брат, спросил Холмс, когда мы поднялись на второй этаж. Это здесь, мисс Уилсон распахнула дверь. Просторная комната была обставлена со вкусом, почти роскошно. Свет проникал в нее через два окна ниши, между ними стояла еще одна круглая печь голландка. украшена народной изразцовой плиткой в тон обоем и обивки. К печной трубе были подвешены две клетки для канареек. А куда ведет эта боковая дверца? спросил Холмс. В мою комнату, ответила девушка. Прежде там была мамина спальня. Несколько минут Шерлок Холмс расхаживал по комнате в полном молчании. Сдается мне, ваш брат любил читать по ночам, проговорил он. Да, Он страдал бессонницей. Но как вы? О, это очень просто. Видите, на ковре по правую руку от кресла пятна воска. Так. А это что такое? Хомс подскочил к окну и оглядел потолок над нейшей, полез на подоконник, потрогал штукатурку в разных местах, а потом долго разглядывал кончики пальцев. Он даже принюхался к ним. На лице его застыло недоумение. Впрыгнув на пол, Холмс начал кружить по комнате, не отрывая глаз от потолка. "Очень странно", пробормотал он. "Что-то не так, мистер Холмс?» — встревожилась мисс Уилсон. "Просто любопытно, откуда там, наверху, на штукатурке появились эти странные линии, напоминающие узоры, проведенные пальцами". "Должно быть, чёртовы тараканы растаскивают пыль и грязь по всему дому", смутился Уилсон. "Я ведь уже говорил тебе, Джанет, с прислуги глаз не спускай, проверяй, как сделана работа. Так что теперь, мистер Холмс, мой друг подошел к боковой дверце, открыл ее, заглянул, закрыл и снова направился к окну. Визит мой оказался бесполезен, сообщил он. Боюсь нам пора ехать, тем более что с реки поднимается туман. А это стало быть ваша знаменитая канарейки?» Холмс указал на клетки, подвешенные над печью. Эти самые заурядные. Идемте, покажу. Уилсон провел нас по коридору и распахнул дверь в одну из комнат. "Прошу", сказал он. Очевидно, здесь располагалась его спальня, но она не походила ни на одну из тех, что я видел прежде. От пола потолка комната была увешана десятками клеток, а в них сидели золотистые птички, наполнявшие все вокруг сладкими трелями и щебетом. Им все равно, что дневной свет, что искусственный. Эй, Кэрри, кери. И он засвистел несколько нот, показавшихся мне знакомыми. Маленькая птичка тут же подхватила их, полилась мелодия. Трель жаворонка, воскликнул я. Совершенно верно. Я ведь уже говорил. Специально обученная фрингилла искусный имитатор. А вот этой песенки, признаюсь, не узнаю, сказал я, когда одна из птичек залилась свистом. оборвавшимся на самой высокой ноте. Мистер Уилсон накинул на клетку полотенце. Это песенка ночной тропической птицы, пояснил он. И поскольку я предпочитаю, чтобы днем мои канарейки пели только дневные песни, пеперина у нас наказан темнотой. Несколько странно, что здесь вы предпочитаете печки открытый огонь, сказал Холмс. От него сильные сквозняки не замечал Бух ты мой!» А туман-то все гуще и гуще. Боюсь, мистер Холмс, вас ждет не слишком приятная поездка домой. Да, надо спешить. Мы спустились по лестнице и ждали в холле, пока мистер Уилсон подаст нам шляпы. Шерлок Холмс подошел к девушке. "Помните, что я говорил чуть раньше о женской интуиции?" мисс Уилсон тихо спросил он. "Бывают случаи, когда истину Легче почувствовать, нежели увидеть. Доброй вам ночи.